и соединили усилия в поисках алмазов. То есть Серега сидит в квартире и боится нос высунуть, а мент своим носом роет землю. «Очень увлекательно», — согласился Димка. «У меня вопрос. Где цацки?» «А они, друг Димка, у того, кто взял машину со стоянки». Востроглазый длинно свистнул. то как мы его найдем?»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 Первую половину ночи мы скрепляли союз, а вторую я размышляла. Часам к пяти утра в голове мелькнула мысль, а почему, собственно, мы упорно связываем два убийства? То есть не два убийства, а инсценировку серёгиной смерти и самую настоящую гибель Айки. А если допустить...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 а Димке с Пашкой велел положить руки на крышу машины. «Оружие есть?» — спросил он грозно. спятил командир!» — удивился Пашка. «Я его с армией в глаза не видел». «Они меня били!» — пожаловалась я. И в доказательство ткнула пальцем себе в глаз. «Оружие есть вот у этого!» — мотнула я головой в сторону Пашки. «Он его подлец! В штани не прячет! На щиколотке!»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 Все ясного, запудрила мужику мозги, а потом кирпичом. «На дорогу смотри, придурок!» — в ответ заорала я. «Павлик!» — полез Димка. «У женщин свои секреты. На что тебе их разгадывать?» «В конце концов, по башке схлопотал мент, а не ты, вот и радуйся!» «Никакого ей нет доверия! Возмущают меня-то ей поступки! Вот так бы и врезал!»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 Только как ты себе это представляешь? Опять же, если он столкнется с ней нос к носу, то сильно расстроится и попросту сбежит. И что мы тогда предложим мальчику?» Востроглазый задумался. Потом взглянул на меня и спросил. «Ты ведь знаешь адрес этого типа?» «Которого?» — не поняла я. «Сережей». «Адрес не знаю, но дом и квартиру показать могу. А что?»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 С этим я не могла не согласиться и тоже порадовалась. Мы спешно покинули квартиру. Димка присоединился к нам, спросил «Он?» И прямо-таки просиял, когда Пашка ответил «Конечно». «Теперь можно сдавать мента», — усмехнулся востроглазый и добавил. «Будем считать, что пока нам везет». Мы вернулись к Толику.